Глава 14 Наш ректор Нартар Лариский считался магом-универсалом. Подобных специалистов в этом мире было очень мало, и каждый ценился на вес золота. Тар-ректор мог и огонь усмирить, и воду успокоить, и из-под земли клад вытащить, и по воздуху поплыть. Мало того, он часто и будущее предсказывал, правда, исключительно по желанию и далеко не всем, и практически не ошибался. Единственное, я не слышала, чтобы у Тара-ректора были хоть какие-то маломальские способности к некромантии. Но, судя по тому, как мгновенно успокоился призрак или дух, как их здесь часто называли, эти самые способности присутствовали. — Неупокоенный дух, Тар-ректор, — наконец-то ответил Кертан, — не желает возвращаться за грань. — Шиш тебе! — отрезал призрак, все же прекративший поливать несчастных адептов холодным ливнем. Не знаю уж, что именно произнес ректор. Ругательство или заклинание, но призрак внезапно исчез. Растворился в воздухе, как будто его и не было тут никогда. Пара закончена, сообщил все так же спокойно ректор. Промокшие адепты отправляются к лекарям. Я сама лично проверю. тар преподаватели, кто именно вызвал этого призрака? Адептка Виктория Мальцева, та ректор. Нартар Лариски отыскал меня взглядом. «Спасибо магии», – мгновенно подсказавшей о ком речь. Несколько секунд смотрел пристально в глаза, затем подошел и открыл портал. «Прошу, адептка», – ровно произнес он. «В мой кабинет. Там расскажете подробности». Адепты слаженно ахнули. У меня возникло ощущение, что мысленно они меня и похоронили, и поминки по мне справили. Я, не дожидаясь повторного приглашения, подхватила свои вещи и нырнула в портал. «К лекарям! Сейчас же!» Донесся до меня голос ректора. Сам он появился в кабинете буквально через пару секунд и приглашающий кивнул в кресло напротив своего рабочего стола. «Садитесь, адептка, разговор будет долгим». И уже магии, подчинявшейся ему беспрекословно, вещи адептки в пространственный карман, вернуть их ей после завершения разговора, сообщить преподавателям адепки, что она задерживается. Преподавателям? Вот так вот, во множественном числе... Сколько же времени он намерен меня здесь держать? Ой, мамочки, что-то мне все это перестало нравиться. И из-за чего? Всего лишь из-за вызова призрака? Выпустите меня. И вообще, у меня скоро и сразу по трем предметам. Мне готовиться надо. Но вещи уже исчезли в пространственном кармане. А значит, значит, никто меня прямо сейчас отсюда выпускать не собирался. Я слушаю вас, адептка. Между тем напомнила себе ректор, усевшись в рабочее кресло за стол напротив меня. Я вздохнула, набрала в грудь побольше воздуха, вспомнила земное прошлое и, не поднимая глаз от ковра на полу, уверила. Да ректор, я не виновата. Оно само как-то правда. Где вы там ректора разглядели, адептка?» – насмешливо спросил Нартар Лариский. «Наберитесь уж смелости посмотреть мне в глаза». «Какая там смелость после сегодняшних испытаний?» Но глаза я все же подняла, умоляюще посмотрела на своего мучителя и повторила. «Та, ректор, я не виновата. Оно само как-то, правда». «Сам призрак вызвался?» – уточнил Нартар, как мне показалось, с той же насмешкой в голосе. Я кивнула. «И вы при этом ничего не произносили?» «Произносила. Но у меня нет способности к некромантии, та, ректор». «А как же призрак?» «Да что он заладил с этим призраком? Я откуда знаю, как все это произошло?» «Не знаю, таректор. Я с трудом подавила в себе желание пожать плечами. «Первый раз такое произошло». «Первый раз, значит», – задумчиво произнес Нартар и побарабанил пальцами по столешнице неизвестную мне мелодию. «Кем он вам представился, адептка?» «Кто? Призрак? Да какая разница?» «Моим прапрадедом, таректор. Но это невозможно, вы же знаете, я из другого мира». Попыталась я достучаться до Нартара. «Знаю, адептка. Чересчур легко согласился он, что меня мгновенно насторожило. Сам ваши документы подписывал. Но призраки обычно не лгут. Он как-то странно выделил голосом «обычно». А потому, думаю, вам стоит прислушаться к словам того, кого вы призвали. «Про значит, да?» «Очень интересно. Причем вы, если мне не изменяет память, из немагического мира. Очень-очень интересно». По кабинету внезапно пронесся ветер. Не особо холодный, но довольно-таки прохладный. Я аж поюжилась. С некоторых пор вот такие вот дуновения ветра стали прочно ассоциироваться у меня с призраками. И как оказалось, не у меня одной. Нартар хмыкнул и позвал. «Проявляйся уже, пропрадит. хватит потомков запугивать». Воздух в комнате сгустился, и через несколько секунд возле стола появилась уже знакомая мне фигура. «Хм, а он-то что здесь делает?»